ЧАСТЬ ВТОРАЯ Всю ночь я простоял на палубе французского корабля «Марианна» и всматривался в лица пассажиров, которые поднимались по трапу. На набережной толпился народ. В каютах допоздна шумели вечеринки. Палубы ходили ходуном. Но к рассвету все стало стихать. Экипажи разъехались от причала. На борт поднялись последние пассажиры. Но Листат и его сообщник, если они выжили в огне, а я в этом не сомневался, не добрались до судна. Наш багаж уже давно был на корабле, и все, что могло навести их на след, наверняка сгорело. Но все же я смотрел на трап, и Клодия, надежно запертая в каюте, не отрывалась от иллюминатора. Однако Листад так и не появился. Мы отплыли, как я и надеялся, еще до рассвета. Провожающие махали вслед с зеленого склона над набережной. Корабль вздрогнул, плавно отчалил и величественно заскользил по волнам Миссисипи. Огни Нового Орлеана удалялись, тускнели, и скоро позади осталось только бледное свечение на фоне мерцающих облаков. Я устал от воспоминаний. но все же стоял и смотрел на огни, пока они не скрылись за горизонтом, потому что знал, что, может быть, никогда уже сюда не вернусь. Было почти утро, когда мимо проплывал пирс усадьбы Френьеров и пондюлак. Я уже мог различить зеленую стену тополей и кипарисов, вырастающую из темноты вдоль берега. Далее оставаться на палубе становилось опасно. Я повернул ключ в замке каюты и почувствовал страшное опустошение. Ни разу за долгие годы жизни в нашей веселой семейке мне не было так безысходно страшно, и этому страху не было конца. Я забывался только на считанные минуты, когда разум и тело уже не могли выносить жуткого напряжения, и слабость пересиливала страх. Но легче не становилось. Листат был сейчас за много миль от нас, но его воскресенье пробудило во мне прежний тайный ужас. Клодия сказала «Мы в безопасности, Луи, все хорошо», и я в ответ шепнул «Да». Но видел перед собой Листата, эти выпущенные глаза, это покрытое рубцами тело. Как смог он вернуться? Как ему удалось победить смерть? Разве... Можно воскреснуть из этих ссохшихся останков. Каков бы ни был ответ, что он означал не только для него, но и для Клодии, и для меня. Мы были в безопасности от него, но были ли мы в безопасности от самих себя? На корабле стали происходить непонятные вещи. Люди удивлялись. Живых крыс не было, только их трупы, высушенные и невесомые. будто пролежавший уже несколько дней. И началась странная лихорадка. Человек чувствовал боль и слабость в горле. Непонятные пятнышки появлялись то тут, то там. А иногда пятен не было вообще. Просто открывались старые раны и начинали болеть. Человек засыпал и не просыпался. Пока мы пересекали Атлантику, несколько трупов похоронили в море. Я избегал общества, якобы опасаясь лихорадки. Не хотелось сидеть в курительной комнате, слушать истории из жизни и досужие человеческие разговоры. Ел я тоже в одиночестве. Клодия, наоборот, любила ранними вечерами смотреть, как люди прогуливаются по палубе, а потом тихо говорила мне, «Думаю, вон та будет следующей жертвой». Я откладывал книгу и смотрел в иллюминатор. Море нежно укачивало меня. Звезды сияли так ярко и так близко, как никогда не бывает на земле. Они как будто касались волн. Я сидел в темной каюте один, и мне казалось, что небо опускается, чтобы соединиться с водой, что небеса и земля вот-вот сойдутся воедино. Закроется страшная пропасть, и откроется великая тайна. и хаос сменится гармонией. Но кто же явит миру это откровение, Бог или сатана? Я вдруг подумал, какой покой обрету, когда узнаю дьявола, увижу его лицо. Пусть это будет страшная встреча, но я, наконец, узнаю, что всецело принадлежу ему. Кончится мучительное неведение, и я перешагну грань, которая навсегда отделила меня от человеческого естества. Мне казалось, что корабль движется навстречу этой тайне. Нас обнимал бескрайний простор, и не было ему конца, и сердце замирало от красоты и величия мира. И вдруг я понял, что обрести покой – это совсем не то, наоборот, это ужасно. Разве можно найти покой в вечном проклятии? И что такое мои мучения по сравнению с адским неугасимым пламенем? Тихое колыхание волн под вечными звездами и сами звезды. Что общего у них с дьяволом? И образы, памятные с детства, всегда неподвижные в безумном водовороте смертной жизни. ангел смотрит в лицо Господа. И строгий лик Божий. Вот где вечный покой и мирная гладь морская, только... Прикосновение к Нему. Но даже в эти мгновения, когда корабль спал и спал весь мир, небеса и преисподние казались мне только выдумкой, плодом человеческого воображения. Узнать, существуют ли они на самом деле, поверить, все равно во что, в рай или ад. Только это, наверное, могло успокоить меня. Клодия, как или Листат. всегда любила, чтоб было светло. Она проснулась и зажгла все лампы. У одной пассажирки она позаимствовала прелестную колоду карт в стиле Марии Антуанетты. На ярко-малиновом фоне рубашек расцветали золотые лилии. Она раскладывала пасьянс и все время спрашивала меня про Листата, как он мог выжить, и я по стал отвечать. Она уже оправилась от потрясения. Если и помнила, как кричала в огне, то сейчас не хотела думать об этом. А слезы, которые она проливала у меня на руках, казалось, совсем стерлись из ее памяти. Она стала прежней, решительной, хладнокровной и спокойной. Ничего не боялась и ни о чем не жалела. «Надо было сжечь его», — сказала она. Мы, как дураки, поверили, что он умер. «Но как он сумел выжить?» — спросил я. «Ты же видела эти останки?» Я действительно ничего не понимал и с радостью забыл бы все это, но ничего не получалось. Клодия размышляла вслух. «Предположим, он перестал бороться, но был еще жив, заключенный в беспомощный труп, но в полном сознании». В полном сознании, прошептал я. Представь, он оказался в болоте и услышал, что мы уезжаем, и нашел в себе силы двигаться. Темнота вокруг кишела живыми существами. Однажды я видела, как он поймал в саду маленькую ящерицу, оторвал ей голову и смотрел, как она умирает. Воля к жизни в нем безгранична. Его руки всегда цепко хватали все, что движется. «Воля к жизни», — сказал я, — «думаю, дело не в этом». Он напился крови, набрался сил, дополз до дороги и нашел еще кого-то. Быть может, припав к земле, он подстерег проезжающий экипаж, а может, полз, собирая кровь повсюду, где только можно, пока не добрался до лачуги иммигрантов или до какой-нибудь усадьбы. Представляю себе, как он выглядел. Она прищурилась и посмотрела на лампу под потолком. Голос ее был приглушен и ничего не выражал. Что он сделал потом, мне это совершенно ясно. До рассвета он бы не успел вернуться в Новый Орлеан и, скорее всего, пошел на кладбище в олд Бою. Благотворительная больница каждый день доставляет туда гробы. Я прямо вижу, как он раскапывает свежую могилу, вываливает в грязь труп из гроба и прячется в нем. До следующей ночи его никто не потревожит. Да, так оно и было, я уверена. Я долго думал и согласился, что, наверное, она права. Клодия выложила на стол еще одну карту, посмотрела на круглое лицо седовласого короля и задумчиво добавила. «На его месте я поступила бы именно так». Почему ты так смотришь? Она собрала карты. Маленькие пальцы старались аккуратно сложить колоду. Потом она перетасовала их. Ты уверена, что если бы мы сожгли его, он бы умер? Конечно, уверена. Если нечему воскресать, то ничего и не воскреснет. К чему ты клонишь? Она сдала карты себе и мне на небольшом дубовом столике, но я к ним не притронулся. Не знаю, прошептал я. Наверное, не было никакой воли к жизни. В этом нет нужды. Клодия спокойно смотрела на меня, и я не мог догадаться, о чем она думает. Поняла ли она, о чем я говорю? Наверное, он просто не мог умереть. А что, если он и мы и правда бессмертны? Она смотрела на меня. и молчала. Сознание в этом ужасном теле я отвел глаза. Если так, то почему бы сознанию не присутствовать в чем угодно, в огне, в солнечном свете, какая разница? «Луи, ты просто боишься», мягко сказала Клодия, «и не хочешь побороть страх. Ты не понимаешь, страх опасен. Мы узнаем ответ. Мы найдем тех...» кто владеет этими знаниями издревле, с тех пор, как вампиры появились на земле. Это наше право, право первородства. Алистад лишил нас его и поэтому заслужил смерть». «Но он не умер», — сказал я. «Он мертв», — ответила она. «Никто не мог выйти из этого дома. Кругом были люди, так что он погиб, как и этот припадочный эстет, его друг». «Сознание! Разве это важно?» Она собрала карты и отложила их. Жестом попросила меня подать со столика возле койки ее книги. С ними она не расставалась. Это были разные сведения о вампирах. Она штудировала их как учебники. Там не было ни английских романов ужасов, ни рассказов Эдгара По, никакой фантастики. Только сухие отчеты о появлении вампиров в Восточной Европе. Она молилась на свои книги, как на Библию. Вычитала, что в этих странах останки вампиров сжигали, но сперва отрубали голову и втыкали в сердце кол. Она читала их и перечитывала. Пока мы пересекли Атлантику, она выучила почти наизусть записки путешественников, ученых и миссионеров. И составила план нашего путешествия по суше, без бумаги и карандаша. Все держала в голове. Мы не будем заезжать в блистательные европейские страны. Мы сойдем на побережье Черного моря, в Варне, углубимся в Карпаты, и там, среди глухих деревушек, начнем свои поиски. Не о том мечтал я. Мне хотелось повидать другой мир, обрести другие знания. И Клодия пока не могла меня понять. Я так давно хотел увидеть Европу, ее древние страны, великие города, но Клодия настояла на своем. Корабль прошел Гибралтарский пролив, и мы уже плыли по Средиземному морю. Я ждал встречи с его голубыми волнами, но это было ночное море, и я напрасно мучился, пытаясь вспомнить... каким оно было в годы моего детства. Средиземное море стало для меня черным навсегда. В короткие холодные предрассветные часы, когда даже Клодия засыпала, утомленная чтением и голодом, потому что из осторожности мы почти всегда голодали, я опускал к самой воде фонарь, но ничего не мог разглядеть, кроме черных волн и только... Отраженный луч смотрел на меня из глубин немигающим глазом, как будто хотел сказать «Луи, лишь черная тьма твой удел. Это не твое море. Прекрасные сказания человечества, их вечные ценности — это все не для тебя». И с тоской я думал о встрече с вампирами Старого Света, с такой горечью, что воздух, казалось, терял свою свежесть. Какую тайну, какую истину могут нам открыть эти ночные чудовища? Зачем нам эти страшные знания? Зачем вообще их искать? О чем может поведать один проклятый другому? Я так и не сошел на берег в Пиреи, но в мыслях бродил по Акрополю, глядел на луну над развалинами Парфенона, измеряя собственное ничтожество величием его колонн. гулял по улицам, которыми ходили греки, погибшие при марафоне, слушал шелест древних олив, то были памятники бессмертным, а не живым мертвецам. Эти тайны выдержали проверку временем, и я только начинал постигать их, но я все равно возвращался к цели наших поисков, снова и снова спрашивал себя, стоит ли нам открыто задавать вопросы, ведь это огромный риск ответ может быть непредсказуем страшен трагичен мне ли этого не знать я присутствовал при смерти собственного тела видел как все человеческое во мне увядает и умирает чтобы снова связать меня неразрывной цепью с миром в котором я изгнанник мертвый призрак с живым сердцем я вспомнил зимнюю ночь в Новом Орлеане, когда бродил по кладбищу Сент-Луи и вдруг увидел сестру. Она состарилась, сгорбилась. Она несла букет белых роз, бережно завернутый в пергамент, и, склонив седую голову, медленно брела сквозь зловещую тьму к могиле своего брата Луи. Рядом лежал и наш младший брат. Она шла проведать того Луи, который сгорел в пондюлак и оставил огромное наследство своему неизвестному крестнику и тёске. Она принесла брату Луи белые розы, словно я умер только вчера, и не прошло полвека, словно её, как и меня, все еще мучили воспоминания. Глубокая печаль заострила черты ее прекрасного лица, согнула ее хрупкие плечи. И я Ничего не мог сделать, не мог коснуться ее серебристых волос, прошептать, как люблю ее. Я не хотел, чтобы ее горе сменилось смертельным ужасом и оставил ее наедине с печалью, оставил навсегда. Я слишком много и долго мечтал, но я был узником этого корабля и этого тела, которое... зависит от каждого восхода солнца, как никакое другое. Мое сердце стремилось в горы Восточной Европы в надежде найти ответы на вопросы, почему Бог допускает такие страдания, почему Бог позволил им начаться и как можно положить им конец. Пока я не узнаю ответы, у меня не хватит мужества покончить с этим. И, наконец, Средиземное море сменилось черным. Вампир вздохнул. Юноша сидел, подперев щеку ладонью. Его глаза покраснели от усталости, но он ждал продолжения. «Вы думаете, я с вами играю?» — спросил Луи, на мгновение нахмурив брови. «Нет», — поспешно ответил юноша. И «Я не буду ничего спрашивать. Вы сами расскажете». когда захотите. Вдруг из глубины дома донесся приглушенный шум. Это был старый дом в викторианском стиле. Кто-то тяжело ступал по дряхлым половицам. Впервые посторонний звук вмешался в разговор. Юноша посмотрел на дверь, удивленно огляделся, словно только что вспомнил, где находится. Вампир не шевельнулся, он смотрел в пустоту. В мыслях, Он был далеко отсюда. Та деревня. Я уже не помню, как она называлась. Она находилась в нескольких милях от побережья. Мы добрались туда в экипаже. Что это был за экипаж? Клодия постаралась на славу. Этого и следовало ожидать, но меня такие вещи всегда заставали врасплох. В Варни я заметил, что она опять переменилась. Это была моя дочь, но в равной мере и дочь Листата. Она переняла мое отношение к деньгам, а у Листата научилась тратить их направо и налево. Она наняла самый роскошный черный дилижанс, который отыскался в Варне. На его кожаных сиденьях можно было разместить целый отряд путешественников, не говоря уже о мужчине, ребенке и резном дубовом ящике. Сзади были прикреплены Два сундука с самой лучшей одеждой, какую только можно было достать в местных магазинах. Огромные колеса на мягких рессорах, с пугающей легкостью и быстротой, катили весь этот груз по извилистым горным дорогам. Это было волнующее переживание. Наши лошади неслись по незнакомой, странной стране и мерно покачивался дилижанс. Нас окружала пустынная местность, мрачная, как любой сельский ландшафт. Неясные очертания замков и развалин рождали во мне незнакомую тревогу, да и местное население не внушало доверия. В маленьких деревушках нам негде было укрыться от их глаз, и мы понимали, что это очень опасно. В Новом Орлеане не было нужды скрывать следы убийств. Наши жертвы. терялись в гибельном море чумы, лихорадки и преступности. Но сейчас нам приходилось покрывать большие расстояния, чтобы оставаться незамеченными. Здесь непростой люд, которому оживленные улицы Нового Орлеана, наверное, показались бы сущим адом, свято верил, что мертвые ходят по земле и пьют кровь живых. Они знали наши имена – вампир, дьявол. Мы были в курсе – всех местных слухов и не хотели сами их порождать. Мы переезжали из селения в селение, поспешно, всегда без попутчиков, стараясь не привлекать внимания людей. На постоялых дворах я сидел у камина. Клодия у меня на руках притворялась спящей. Я прислушивался к разговорам местных крестьян и приезжих. Вдруг кто-то заговорит по-немецки или по-французски, и речь зайдет про вампиров. Но мне удавалось услышать только неясные слухи или старые легенды и ничего определенного. И наконец, мы добрались до той деревни, до поворотной точки нашего путешествия. Свежий воздух, ночная прохлада, все это стерлось из моей памяти. Даже сейчас я вспоминаю те места с невольным содроганием. Предыдущую ночь мы провели на уединенной ферме и ничего не успели узнать, но эта деревня сразу нас насторожила. Мы приехали не слишком поздно, но на улице не было ни души. Все ставни были закрыты. Мертвый фонарь качался на ветру у входа на постоялый двор. Неубранный мусор на крыльце, сухие цветы в витрине запертого магазина. Пустой бочонок перекатывался под темному двору гостиницы. Казалось, здесь свирепствует чума. Я помог Клодии выйти из экипажа и вдруг заметил под дверью гостиницы тусклую полоску света. «Скорее набрось капюшон», прошептала Клодия, «сюда идут». Кто-то внутри отодвигал щеколду. Вначале я увидел только свет и очертания женской фигуры в дверном проеме. Потом женщина шагнула вперед, и фонарь нашего экипажа осветил ее лицо. «Нам нужна комната на ночь», сказал я по-немецки. И стоило для лошадей. Они выбились из сил. «Ночь — неподходящее время для путешествий», сказала она странным, безжизненным голосом, особенно с ребенком. За ее спиной я разглядел комнату. Там, у огня, Тихо переговаривались люди, в основном крестьяне. Только один мужчина был одет примерно как я. Шитый на заказ костюм, плащ, но его одежда помялась и запылилась. Огонь очага освещал его рыжие волосы. Это был иностранец, как и мы. И только он один не встретил нас настороженным взглядом. Его голова покачивалась, как у пьяного. «Моя дочь устала», — сказал я женщине. «Нам негде больше остановиться». И вдруг услышал тихий шепот Клодии. «Луи, посмотри, там, над дверью, чеснок и распятие». Такого я никогда не видел. Маленькая бронзовая фигура Христа на деревянном кресте, свежие и высохшие гирлянды чеснока обвивали распятие. Женщина проследила за моим взглядом, потом пристально посмотрела на меня. Я увидел, как она измучена. Темные волосы не прибраны, глаза покраснели, дрожащая рука теребит платок на груди. Я шагнул на порог, она, помедлив, распахнула дверь. Я прошел мимо нее, она что-то прошептала, и я догадался, что это молитва, хотя... не понимал славянских слов. В маленькой, тускло освещенной комнате были люди, много людей, мужчины и женщины. Они сидели на скамьях вдоль грубых дощатых стен и даже на полу. Казалось, здесь собралась вся деревня. Младенец спал на руках у матери, другой ребенок постарше устроился на ступеньках лестницы, подложив под голову руки. И всюду чеснок, на гвоздях и крючках по стенам, в горшках, мисках и кувшинах, на столах. Только очаг освещал комнату, изменчивые тени ложились на мрачные лица. Люди молча смотрели на нас. Никто не двинулся, не предложил нам сесть. Наконец хозяйка сказала по-немецки, что я могу отвести лошадей в стойло. Она долго смотрела на меня красными, безумными глазами. Потом ее лицо смягчилось. Она сказала, что посветит мне с порога фонарем. Только надо оставить ребенка здесь и поторопиться. Но меня встревожил странный запах. Я различил его сквозь чат очага и винный дух. Это был запах смерти. Рука Клодии дрогнула у меня на груди. Маленький палец... Указал на дверь возле лестницы. Запах доносился оттуда. Я отвел лошадей. Женщина принесла мне стакан вина и миску с супом. Я присел. Клодия устроилась у меня на коленях. Она отвернулась от огня и не сводила глаз с таинственной двери. Все по-прежнему смотрели на нас. Все, кроме иностранца. Я рассмотрел его получше. с первого взгляда он показался мне гораздо старше, но я ошибся. Он был просто очень измучен. Худое приятное лицо, светлая, веснушчатая кожа, почти мальчик. Большие голубые глаза смотрели на огонь. Брови и ресницы золотились от света. Взгляд был открытый и детский. Но что-то мучило его, не давало покоя, и он был сильно пьян. Вдруг он повернулся ко мне лицом, и я увидел, что он плачет. Вы говорите по-английски? прозвучал в тишине его голос. Да, ответил я. Он победным взглядом обвел каменные лица. Вы говорите по-английски, воскликнул он, его губы скривились в горькой усмешке. Он поднял глаза к потолку, потом снова повернулся ко мне. Бегите из этой страны! Запрягайте коней! «Загоните их насмерть, только бегите отсюда!» Его плечи болезненно затряслись, он прижал ладонь ко рту. Хозяйка холодно сказала по-немецки. «Вы сможете уехать завтра утром». Она стояла у стены, сложив руки на грязном фартуке. «Что случилось?» — спросил я у нее шепотом. Потом посмотрел на молодого человека, но он ответил мне стеклянным взглядом. Все молчали. В камине тяжело ухнула Полена. Расскажите мне, что случилось? попросил я англичанина. Он поднялся. На минуту мне показалось, что он упадет, но он только качнулся, оперся о край стола и наклонился ко мне. Его черный пиджак и манжеты сорочки были забрызганы вином. Вы хотите это увидеть? Он прерывисто вздохнул, заглянул мне в глаза. «Оставьте ребенка здесь», повелительно сказала женщина. «Она спит», ответил я, поднялся и последовал за молодым человеком к той двери, что у лестницы. Люди поспешно отодвинулись от двери, и мы вошли в маленький зальчик. Единственная свеча горела на буфете, и первым делом Я заметил ряд искусно расписанных тарелок на буфетной полке. Маленькое окно было занавешено. На стене тускло отсвечивала картина «Дева Мария с младенцем Иисусом». Посреди комнаты стоял большой дубовый стол. На нем лежала молодая женщина со сложенными на груди белыми руками. Рыжеватые волосы разметались вокруг шеи и по плечам. Прелестное лицо уже застыло маской смерти. Свисающие запястья янтарные четки чуть поблескивали на фоне темного шерстяного платья. Рядом лежали красная фетровая шляпа с широкими мягкими полями и вуалью, и пара черных перчаток. Вещи будто ждали, что хозяйка вот-вот проснется. Англичанин подошел поближе, аккуратно поправил шляпу, Достал из кармана большой платок и уткнулся в него лицом. Он едва сдерживал рыдание. «Знаете, что они хотят с ней сделать?» прошептал он, взглянув на меня. «Как вы думаете?» Хозяйка подошла, тронула его за руку, но он грубо оттолкнул ее. «Не знаете?» прокричал он свирепо. «Варвары!» «Прекратите!» глухо проговорила женщина. Он сжал зубы, и тряхнул головой. Волосы упали ему на глаза. «Не подходите к ней!» сказал он хозяйке по-немецки. «И ко мне тоже!» В соседней комнате шептались. Англичанин еще раз взглянул на мертвую. Его глаза наполнились слезами. «Такая невинная!» нежно прошептал он, и вдруг, задохнувшись, потряс кулаком. «Будь ты проклят, Бог! Я ненавижу тебя!» «Господи!» Выдохнула женщина и быстро перекрестилась. «Посмотрите», — сказал молодой человек и расстегнул кружевной воротничок платья, бережно, словно не мог и не хотел прикасаться к мертвому телу. Да, это были они, сколько раз я их видел. Там, на горле, на пожелтевшей коже темнели две маленькие отчетливые ранки. Англичанин покачнулся. Закрыл лицо руками. «Мне кажется, я схожу с ума», — произнес он. «Идемте отсюда». Хозяйка вцепилась в молодого человека. Щеки ее вспыхнули. «Оставьте его». Остановил я ее. «Я позабочусь о нем». «Если так будет продолжаться, я выброшу вас отсюда прямо сейчас». Губы женщины дрожали. Она сама держалась из последних сил. Потом повернулась, закуталась в платок и бесшумно вышла из комнаты. Люди в дверях расступились и пропустили ее. Англичанин плакал. Я знал, что должен остаться с ним, но не только за тем, чтобы выведать что-нибудь у него. Мое сердце тяжело билось от волнения. Невыносимо было видеть, как он страдает. Безжалостная судьба столкнула нас в ту ночь. «Я побуду с вами», — предложил я и принес два стула. Англичанин сел и уставился на свечу. Я закрыл дверь, и стены отступили в темноту. Огонь свечи озарял его склоненную голову. Облокотившись на буфет, он вытер глаза носовым платком, достал из кармана оплетенную бутылку и предложил мне, я отказался. «Расскажите мне, что случилось?» Он кивнул. «Надеюсь, вы добавите хоть немного здравого смысла этим людям. Вы ведь француз?» «Да», — подтвердил я. Он горячо сжал мою руку. Он был так пьян, что не почувствовал ее холода. Сказал, что его зовут Морган, что я нужен ему сейчас, как никто и никогда. Я держал его руку, она дрожала, как в лихорадке, и я... Не знаю почему, но я открыл ему свое имя, которое почти никому не доверял. Но он словно не слышал меня, смотрел на мертвую женщину. Его губы сложились в слабое подобие улыбки, глаза наполнились слезами. Эти слезы растрогали бы даже камень. «Это я ее погубил! Я привез ее сюда!» «Нет», — поспешно возразил я. «Вы не виноваты. Скажите, кто это сделал?» Он замешкался, будто сбившись с мысли. «Я никогда не выезжал из Англии, понимаете, я художник, господи. Разве это важно? Мои картины, альбом. Я так любил свою работу!» Его голос сорвался. Он обвел глазами комнату. Долго, молча смотрел на умершую. Потом нежно прошептал «Эмили!» И на мгновение передо мной открылись сокровенные глубины его сердца. Постепенно события стали проясняться. Морган и Эмили только что поженились и отправились в свадебное путешествие. Они поездили по Германии, потом добрались сюда на попутных дилежанцах. Морган искал места для этюдов. Кто-то сказал ему, что возле этой глухой деревеньки сохранился старинный монастырь. Но молодые так и не успели его увидеть. Трагедия подстерегала их раньше. Оказалось, что дилижанцы в эту сторону не идут, и Морган нанял крестьянина с телегой. На кладбище при въезде в деревню толпился народ. Едва увидев это, крестьянин остановил повозку и отказался ехать дальше. «Сперва я решил, что там похороны», – рассказывал Морган. Люди в парадной одежде, с цветами. Это, признаюсь, заинтриговало меня. Так захотелось разглядеть происходящее поближе. Мы отпустили парня, сгрузили на землю багаж. Деревня была в двух шагах от нас. На самом деле, конечно, затея была в большей степени моя, нежели Эмили. Но она всегда во всем меня поддерживала. Я оставил ее сидеть на чемоданах, а сам взобрался на холм. «Вы не видели по дороге кладбище? Наверняка видели. Слава богу, что вы доехали целыми и невредимыми. Хотя лучше бы вы скакали мимо, не останавливаясь. Неважно, что кони устали». Он опять замолчал. «Так в чем же была опасность?» Мягко, но настойчиво спросил я. «А, опасность! Варвары!» Прошептал Морган, оглядываясь на дверь. Он еще раз глотнул из бутылки. «Так вот, не было никаких похорон. Я сам это видел», — продолжал он. «Люди не стали даже разговаривать со мной. Вы же знаете, какие они». Но никто не возражал против моего присутствия. «Я все вам расскажу. Только вы мне, конечно, не поверите. Но вы должны, должны мне верить, иначе я сойду с ума». «Я верю вам». «Продолжайте», — сказал я. Я сразу заметил, что на кладбище много свежих могил. На одних стояли новенькие деревянные кресты, на других — просто могильные холмики, осыпанные свежими цветами. У крестьян тоже были цветы, будто они пришли возложить их на могилы, но никто не двигался. Все взгляды были устремлены на двоих мужчин, которые держали под устцы белого коня. О, что это было за животное! Конь бил копытом. перебирал ногами, бросался из стороны в сторону, словно ни минуты не желал стоять на месте. Великолепный породистый жеребец, белый, как снег, и вдруг, не знаю, как и почему это произошло, никто не произнес ни слова. Один мужчина, должно быть, самый главный, со всей силы ударил коня черенком лопаты, и тот, не разбирая дороги, понесся на холм. Я был уверен, что... Вижу этого красавца в последний раз, но я ошибся». Жеребец замедлил бег, развернулся и мимо старых могил спустился вниз к свежим. Люди молча следили за ним. Конь рысью проскакал по насыпанным холмикам, сминая цветы, но никто даже не двинулся, чтобы взять его под усы. Наконец, животное остановилось прямо на одной могиле. Морган вытер глаза, но слез уже не было. Казалось, он, как и я, зачарован рассказом. «Вот что случилось дальше», — продолжал англичанин. Конь стоял и не двигался. Вдруг из толпы донесся крик. Нет, даже не крик, а общий стон. Потом снова все стихло. Мужчина, который был за главного, пробился вперед и прокричал что-то другим, но тут... Одна из женщин вскрикнула и бросилась на могилу прямо под копыта лошади. Я подошел поближе и прочитал на надгробии имя. Это была молодая девушка. Она умерла полгода назад. Дата смерти была начертана там же. Тем временем несколько мужчин пытались поднять и оттащить несчастную женщину. Она упала на колени в грязь и обхватила камень. будто собиралась вырвать его из земли. Я уже хотел было уйти, но не смог. Должен был понять, что происходит. Эмили ничего не грозило. Никто даже внимания на нас не обратил. Женщину, наконец, подняли с земли. Мужчины лопатами начали раскапывать могилу. Скоро один из них оказался на дне. И в нависшей тишине... Слышались только звуки, вонзающегося в грунт железа и отбрасываемой земли. Не могу описать, что это было. Солнце в зените, на небе ни не облачко, все стоят, держатся за руки, даже та бедная женщина. Его взгляд упал на Эмили, он запнулся. Я ждал, он снова приложился к бутылке, и я почувствовал запах виски. «Слава Богу», — подумал я, — «у него еще есть чем залить горе». «С таким же успехом могла быть и полночь», — произнес он очень тихо, глядя на меня. Такое было впечатление. А потом... Этот мужчина внутри могилы ударил лопатой по крышке гроба. Наверх полетели обломки досок. Он бросал их направо и налево, и вдруг он страшно закричал. Люди бросились к могиле. и тут же с воплями отшатнулись. Некоторые пытались протиснуться сквозь толпу и убежать, а обезумевшая женщина упала на колени и билась в руках мужчин. Я должен был подойти и посмотреть. Вряд ли что-нибудь могло удержать меня тогда. Я наклонился над могилой. Никогда я такого не видел. И не приведи Господь увидеть еще раз. А теперь... «Вы мне просто обязаны поверить!» Крестьянин стоял в могиле посреди обломков, а перед ним, в гробу, лежала мертвая девушка. «Я вам говорю, я вам говорю, она была свежая, розовая!» Его голос надломился, глаза расширились, скрюченные пальцы хватали воздух, умоляя меня поверить его словам. «Совсем как живая! Она шесть месяцев пролежала в земле!» Ее саван был откинут, руки покоились на груди, она как будто спала. Морган тяжело вздохнул, оперся локтями на колени и обхватил руками голову. Он сидел и смотрел в пустоту. «Клянусь вам, это правда», — сказал он наконец. Тот мужчина, что стоял в могиле, поднял ее руку, и она подалась так же легко, как и моя сейчас. Он рассмотрел ногти девушки и что-то прокричал. Безумная женщина пинала мужчин, державших ее, и земля из-под их ног падала прямо на лицо и волосы мертвой. О, если б вы видели, как прелестно было лицо, и что они сделали потом. «Так что же они сделали?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Говорю вам, невозможно поверить, пока не увидишь своими глазами». Он наклонился ко мне, поднял брови, будто доверяя страшный секрет. «Но мы многого в мире не знаем». «Вы правы», — ответил я. «Так вот, они достали кол деревянный. Тот мужчина внизу взял молоток и приставил острие к сердцу девушки. Я не поверил своим глазам. Одним страшным ударом он вогнал кол в лежащее тело. Я будто окаменел, не мог сдвинуться с места. И этот зверь потянулся за лопатой, размахнулся и ударил острием по горлу покойницы. Голова отлетела примерно вот так. Морган закрыл глаза, дернулся и уронил голову на бок. Я смотрел на него, но видел только женщину в могиле, ее отрубленную голову. Тошнотворный комок подкатил к горлу. Я не мог вздохнуть. Меня выворачивало наизнанку. И вдруг моего запястья коснулись губы Клодии. Она внимательно смотрела на Моргана и, по-видимому, вошла сюда уже давно. Он медленно поднял на меня безумные глаза. «То же самое они хотят сделать и с ней», сказал он, «с Эмили». «Ну да я не позволю им это!» Он непреклонно мотнул головой. не позволю и вы луи должны мне помочь Губы англичанина дрожали лицо скривилось от отчаяния я почувствовал невольное отвращение луи в наших жилах течет одна кровь я имею в виду мы же цивилизованные люди а не эти дикари постарайтесь успокоиться морган сказал я и протянул к нему руку я хочу чтобы вы мне рассказали Что же случилось после с вами и Эмили?» Морган пытался достать бутылку. Я помог ему вытащить ее из кармана и открыл пробку. «Вы настоящий друг, Луи!» Благодарно кивнул Морган. «Я поскорее увел Эмили оттуда. Они собирались сжечь труп прямо на кладбище. Она не должна была это видеть». Он схватился за голову. Мы не могли найти экипаж, чтобы уехать. Никто не хотел вести нас в такую даль. До ближайшего спокойного места два дня пути. Но как же местные жители все это объясняют?» Настаивал я, потому что видел. Молодой человек долго не продержится. «Вампиры!» — воскликнул Морган и расплескал виски. «Вампиры, Луи! Можете ли вы в это поверить?» Он указал бутылкой на дверь. «Нашествие вампиров!» Они все говорили шепотом, будто сам дьявол подслушивал за дверью. «Господь смилостивился, и мы ее остановили. Та несчастная девушка с кладбища. Оказывается, это она каждую ночь выбиралась из могилы и охотилась за ними». Он снова присосался к бутылке и простонал. «О, Боже!» Я смотрел, как он пьет, и терпеливо ждал. «А Эмили?» — продолжал Морган. Ей все это казалось чарующим, как огонь в очаге, как славный ужин или стакан хорошего вина. Она не видела мертвой девушки, не видела, что с ней сделали. В его голосе звучало отчаяние. «Как я хотел выбраться отсюда!» «Я предлагал им деньги, говорил, раз все кончилось...» «Можно нас увести и подзаработать!» «Но ничего не кончилось», — прошептал я. Его губы дрогнули, слезы навернулись на глаза. «Как это случилось?» — задал я вопрос. «Не знаю», — выдохнул Морган, покачал головой и прижался лбом к бутылке, словно искал прохлады. Вампир пробрался на постоялый двор, Мне сказали, что она сама вышла к нему. Слезы текли по его щекам. Все было заперто. За дверями и окнами все время следили. Но наутро поднялся крик. Эмили ушла. Окно было распахнуто. Я выбежал, даже толком не одевшись, и нашел ее на улице позади дома. Эмили лежала под персиковыми деревьями. У нее в руках была пустая чашка. Они сказали, что вампир выманил ее. Она хотела дать ему попить. Бутылка выскользнула из его рук. Он сутулился, зажал уши ладонями, уронил голову на грудь. Я сидел, смотрел на него и не знал, что сказать. Он тихо плакал. Говорил, что эти люди хотят осквернить его жену. Они считают, что она тоже стала вампиром. «Нет». Сказал я ему, это не так. Но он уже не слушал меня. Чуть не падая, он подался вперед, потянулся к свече и, потеряв равновесие, толкнул ее так, что горячий воск затушил то немногое, что осталось от фитиля. Мы оказались в темноте, и он безвольно уронил голову на руки. Теперь казалось, что весь свет в комнате собрался в глазах Клодии. Я сидел в некоторой растерянности, надеясь, что Морган не проснется. Но когда тишина стала уже вовсе невыносимой, вошла хозяйка. Ее свеча осветила пьяного спящего англичанина. «Теперь выйдите», — сказала она мне. Вокруг нее толпились темные фигуры, женщины и мужчины. Старая деревянная гостиница наполнилась шарканем подошв. «Ступайте к огню!» «Что вы собираетесь делать?» Я поднял Клодию и прижал к себе. «Я хочу знать, что вы решили предпринять. Идите к огню!» Приказала женщина. «Остановитесь! Не делайте этого!» Сказал я. Глаза хозяйки сузились, она процедила сквозь зубы «Выйдите отсюда!» «Морган!» Позвал я англичанина. но он не услышал меня. «Оставьте его!» с яростью сказала женщина. «Но это же глупо! Разве вы не понимаете? Эта женщина уже умерла!» Взывал я к ней. «Луи!» прошептала Клодия неслышно для остальных, обняв меня за шею. «Оставь этих людей!» Крестьяне входили в комнату, устремив на нас мрачные взоры, и становились вокруг стола. «Но откуда они?» – прошептал я. «Вы же обыскали кладбище. Если это вампиры, то где они прячутся от вас? Эта женщина уже не причинит вам вреда. Лучше уж устройте охоту на вампиров». «Днем», – мрачно кивнула хозяйка. «Мы их поймаем днем». «Где?» «Там, на кладбище?» «Будете разрывать могилы?» Она мотнула головой. «Развалины». ответила женщина. «Мы ошиблись. Они прятались там всегда, еще во времена моего деда, и сейчас они там. Если придется, мы разберем это место камень за камнем, но сейчас уходите из комнаты, мы вышвырнем вас вон прямо в темноту». Она вытащила из-под фартука зажатый в кулаке кол и подняла его в мерцающем пламени свечи. «Слышите меня? Уходите!» — повторила она. За ее спиной, молча сверкая глазами, сгрудились мужчины. «Да», — ответил я, — «прочь отсюда, так будет лучше». Я прошел мимо, чуть не отбросив ее в сторону. Остальные отступили назад. Я взялся за щеколду и одним быстрым движением отодвинул ее. «Нет!» — закричала женщина, — на своем гортанном немецком. Она с ужасом смотрела на щеколду. «Вы не понимаете, что делаете!» «Где эти развалины?» — холодно спросил я. «Надо ехать налево или направо?» «Нет, нет!» — она отчаянно мотала головой. Я открыл дверь. Мне в лицо ударил холодный воздух. Одна из женщин около стены что-то зло и отрывисто сказала. Схлипнул во сне ребенок. «Я ухожу. Мне нужно только одно. Скажите мне, где эти развалины, чтобы мы держались от них подальше. Ну, говорите!» «Вы не знаете, что делаете», — бормотала она. Я взял хозяйку за запястье и медленно потянул за собой. Доски пола заскрипели, она упиралась. Мужчины подвинулись было ближе, Но когда женщина ступила на порог в темноту, остановились. Она вскинула голову, и волосы упали на ее дикие, расширенные глаза, свирепо глядевшие на мою руку. Говорите же, сказал я. Она смотрела уже не на меня, а на Клодию. Та повернулась к ней, и отблески огня осветили лицо девочки. Я знал, что женщина не видит сейчас. Ни пухлых щечек, ни детских губ, а только глаза, полные темной дьявольской мудрости. Хозяйка нервно покусывала губы. К северу или к югу? К северу, прошептала она. Направо или налево? Налево. Как далеко отсюда? Ее рука отчаянно вырывалась. Три мили, выдохнула женщина. Я отпустил ее. Женщина отшатнулась к двери, глядя на меня со страхом и непониманием. Я уже повернулся, чтобы идти, но вдруг она окликнула меня. Я обернулся. Она сорвала распятие с над своей головой и протянула мне. Из темного кошмара моей памяти выплыли Бабетта, ее слова, «Изыди сатана», ее ненависть. Но... На лице женщины было написано только отчаяние. «Во имя Господа возьмите», сказала она, «и поезжайте быстрее». Двери захлопнулись. Мы с Клодией остались одни в кромешной темноте.